Глава 33. Аура «Я не змеелюд, мы племя сыновей дракона!» Как пафосно! Но я не гордый, могу и повторить. «Покорись мне, сын дракона!» Сразу после этих слов покрывающая меня аура и сопровождающие ее чувства исчезли, но, похоже, я успел. «Будущий разрушитель, значит!» Змеелюд, вернее, правильнее будет сказать полудракон, смерил меня взглядом своих желтых немигающих глаз. «Хорошо, я признаю тебя от имени нашего рода, и когда ты будешь готов, мы придем под твои знамена». «Вы получили признание четырех племен. До активации задания «Путь разрушителя» получите признание еще шесть раз». «Ну вот, похоже, у меня действительно получилось». Вот только вариант, где от меня гордо уходит, заставляя дожидаться нужного времени, меня больше не устраивает. И с точки зрения поставленных мне корпорацией задач, и просто меня самого. — Не когда а сейчас! — я крикнул в спину полудракона, заставив того замереть на месте. — Может быть, ты знаешь слово, чтобы сразу начать мне приказывать? — насмехается или проверяет. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Не знаю насчет слова, но наверху у меня отряд воинов, которые готовы тут все зачистить, и либо вы уйдете с нами, либо останетесь лежать здесь. Вот такая у меня дипломатия, может быть, немного сомнительная, но зато быстродействующая. Мы, полудраконы, не очень сильны, мы это знаем, но память крови позволяет нам быть чуть свободнее, чем все остальные. Мы примем твое предложение. И ты можешь говорить за весь род? Меня все же смущает, что монстр, способный принимать такие решения, оказался прямо перед входом. Разве что... Я почувствовал тебя и ждал, что за весть ты нам принесешь. Меня зовут Тал Шакан. Через десять минут, ушедших на формальности и объяснение новых реалий всем заинтересованным лицам, К нашему отряду присоединилось два десятка ящеров со своим предводителем. Черт побери, а я бы не отказался почитать донесение, что представленный ко мне блондинчик отправил своему боссу после такого пополнения. Но, увы, о некоторых вещах нам остается только догадываться. Как бы там ни было, никто в работу нашего отряда вмешиваться так и не стал. И мы спокойно продолжили свой рейд до конца дня доведя количество официально зачищенных нор до тринадцати. Природные – 7, темные – девять, древние – один. Естественно, неофициальный список был немного подлиннее, благодаря тем неизвестным никому убежищам, которые мы наведались до этого, и в целом я был доволен. Еще одна нора тьмы, и я смогу взять нужное достижение, открывая себе возможность развить скрытность» а вместе с ней и тень выше 30 уровня. Думаю, вечером этим можно будет и заняться. А потому, когда блондинчик сообщил, что нас просят остановиться и доделать все завтра, я не стал спорить и просто сказал «да». «Чертово тело!» Стоило нашему наблюдателю нас покинуть, как лже Петрович, до этого державшийся спокойно и непринужденно, швырнул на землю выданный ему клинок. «Я повысил свою силу», Но это тело ее просто не принимает. Похоже, и у него такие же проблемы, как у меня самого. Посмотрим, как все пойдет у Олеси. Если что, вариант у нас есть. Я аккуратно напомнил ему, что не все так плохо. А у тебя как? Пока без изменений. Жду зачистки десятой норы, чтобы прорваться на границу уровня. Если честно, я немного приврал. Да, с развитием теней я действительно был в тупике. Но вот в обмане я уже получил шестнадцатый уровень копий и теперь мог переносить на себя не только двадцать процентов эмоций своих врагов, но и двадцать процентов от их характеристик. Опять же, при блондине пробовать не решился, но вечером-то нам уже никто не помешает. «Что со мной и с моими драконами?» Повисшую паузу нарушил Талшакан. «Забавно, значит, в обычной жизни...» они даже уточнение полу пропускают. Впрочем, смеяться над моим новым пополнением не стоит. Да, они оказались слабы, наверное, их смог бы победить даже неподготовленный человек без паранормальных способностей, но в бою, пусть ненадолго и с большим перерывом, они могли использовать полупрозрачную ауру вроде той, что удалось создать и мне самому. И эта штука, как оказалось, очень крута. Она отражала любые атаки, да еще и сама могла неплохо бить в ответ. В общем, я взял себе на заметку, потом обязательно расспросить Шакана, что же это такое. А то ведь у меня пока больше это состояние так ни разу и не активировалось. А я пробовал. В каждой норе, на каждой группе мобов. Один раз полчаса стоял в надежде опять уловить то самое чувство синхронизации, но, увы. Кстати, наверное, именно из-за всех этих экспериментов наша охота в итоге так и затянулась, перенесясь на следующий день. Да и в целом, я, наверное, немного потерял веру в эту силу, и именно поэтому решил посвятить сегодняшний вечер не очередным бессмысленным попыткам ее освоить, а тому, что даст гарантированный результат. «Насчет вас!» Я повернулся к группе полудраконов, а потом посмотрел на фиолетового скелета. «Константин, отведи ребят в нашу гостиницу. Думаю, если вежливо попросить, им всем найдут место. А завтра продолжим и заодно попробуем договориться с корпорацией, чтобы выделили нам для жилья что-нибудь поудобнее». «А ты?» Константин сразу понял, что сам я не собираюсь идти с ними. «А мы с Петровичем прогуляемся немного по городу. Надо зайти в одно место. И если будут проблемы, я обязательно наберу, так что будьте наготове». «Мы всегда наготове, ответил скелет, с важным видом помахав, зажатым в костлявой руке старым телефоном. Забавно это все-таки смотрится, но идея снабдить монстра средством связи лишней точно не была. «А мы поспим, наверное». Ящеры, в отличие от нежити, серьезно вымотались, что было видно невооруженным взглядом. На этом я распрощался и с союзными монстрами, в результате оставшись наедине с тенью. «Доставай карту, что вы рисовали с Олесей», — повернулся я к лже-петровичу. «Выбери одну из неизвестных нор с темными монстрами». «Гули подойдут?» Тень тут же нашла интересующее меня место. «Конечно. Вот и прекрасно. Цель у нас есть, мы знаем, как ее достичь. Остается только не сильно напортачить. А то, как говорил один умный человек, еще ни один план ни разу не сработал на все сто процентов».